Два сенатора и ряд других лиц, не имевших никакого отношения к заговору против Калигулы. В тот же день место погибшего императора занял Клавдий. Он сразу понял, что это был заговор, и распорядился найти и арестовать всех его организаторов. Сделать это было несложно, так как мятежники, рассчитывая на милость, Клавдия сами явились к нему. Однако новый император распорядился предать заговорщиков в суду, который приговорил их к смертной казни путем отсечения голов. Перед казнью кассихирей Херей попросил, чтобы ему отрубили голову тем мечом, которым он убивал Калигулу. Его просьбу удовлетворили. Так ненадлежащее реагирование калигулы на тайную информацию, исходившую из храма Фортуны Антийской, а также неприятие им повышенных мер безопасности, стоило ему жизни. Глава 2 Сыск в Киевской и Древней Руси. Галицко-Волынском княжестве, Украине, русском государстве в период феодальной раздробленности и сословно-представительной монархии из истории Сыска. В Киевской Руси до X века княжьи Тиуны, придворные должностные лица, кроме управления доходами и имуществом князя, одновременно осуществляли функции судей, а также являлись организаторами розыска лиц, подозреваемых в совершении насильственно-корыстных преступлений – получивших широкий общественный резонанс. В XIII веке судебные и разыскные функции от Тюнов отошли. На уровне земского управления основным субъектом организации сыска являлся Тысяцкий, избираемый Народным Вече, который ведал общественной безопасностью, то есть осуществлял организационно-административные функции по предупреждению и раскрытию деяний, посягающих на территориальные, имущественные и другие интересы земства и проживающего в нем населения. Позднее Тысяцкий назначался князем, фактически он являлся воеводой, за которым остались прежние функции обеспечения общественной безопасности. В больших городах организация сыскной работы и судопроизводства возлагалась на наемников, посадников. Со временем там получил распространение частный сыск лиц, уклоняющихся от уплаты долгов и прочее. В сельской местности организаторами общественной безопасности являлись волостели, Управители или старосты, которые осуществляли ее с помощью тюнов и мечников, обеспечивающих, например, охрану дорог от разбойников и кочевых племен. Судебный сыск имел самостоятельное значение при подготовке распространения уголовных дел и осуществлялся всеми видами судов, например, вотчинными, частными публичными, государственными и церковными. Для установления истины по уголовным делам, где не было свидетелей, применялись испытания огнем и водой. Княжьи, сыщики Дулеп и Иваница. Когда в Киеве был убит Князь Игорь, сын князя